Страница 246. Прекрасный противовес миру, даже и в разукрашенности своей полной скрытой энергии. Такая Венеция. Я вдруг почувствовал себя среди этих обманывающихся людей до того одиноким, что невольно поискал глазами, с кем бы поделиться моим знанием о Венеции. Неужто тут нет никого, кто жаждал бы, чтобы ему все это втолковали? Юноши который тотчас бы понял, что здесь нам предложено не удовольствие, но пример воли, такой строгой и властной, какой больше не сыщешь на свете. Я томился, меня распирала правда, она требовала выхода, взывала о том, чтобы я ее высказал и отстоял. Лезло в голову не суразиться что вот, не выдержав недоразумения, я хлопну в ладоши и потребую немедленной тишины — Дойдя до этого смехотворного состояния, я вдруг увидел ее. Она стояла под слепящим окном и следила за мной, не столько глазами, задумчивыми и серьезными, сколько ртом, который иронически воспроизводил написанное на моем лице раздражение. Я тотчас ощутил глупую натянутость своих черт и напустил безразличие, после чего ее рот сразу стал естественным и гордым. Потом По недолгом размышлении мы одновременно улыбнулись друг другу. Она мне напомнила, если хотите, один юный портрет прекрасной Бенедикты фон Квален, сыгравшей известную роль в жизни Баггессена. Заглянув в спокойную темень этих глаз, нельзя было не догадаться о темных глубинах голоса. Прическа и вырез светлого платья были у нее вдобавок столь явственно «копенгагенскими» что я решился к ней обратиться по-датски. Но я не успел осуществить свое намерение. С дальнего конца залы на нее хлынула толпа. Наша гостеприимная графиня с шумной и пылкой невнимательностью при поддержке гостей требовала, чтобы она немедленно спела. Я был уверен, что девушка отговорится тем, что едва ли здесь кому интересно датское пение. Так она и сделала, когда ей дали открыть рот, но на нее наседали все больше. Кому-то было известно, что она и по-немецки поет. И по-итальянски не без коварства прибавил смеющийся голос. Я не мог придумать для нее больше ни одной отговорки, но был уверен, что она выстоит. Кислая оскорбленность уже разливалась по лицам, уставшим от долгих улыбок. Добрая графиня уже отступала с видом сожаления и достоинства, И тут, когда вовсе не надо было, она вдруг сдалась. Я почувствовал, что бледнею от досады. Не в силах погасить в глазах упрек, я отвернулся. Ей незачем было его видеть, но она отделилась от остальных и оказалась рядом. Меня окатило сверканием ее платья, ее цветочным запахом и теплом. «Я правда спою», — сказала она по-датски, — «у самой моей щеки. Не потому что упрашивают». «В ради. Просто сейчас мне надо петь». В ее в словах пробивалось то самое злое нетерпение, от которого она только что избавила меня. Примечание к странице 246. Баггисон, смотрите примечание к странице 228. «Признавался в любви к Бенедикте фон Квален незадолго до и сразу после смерти жены, чем вызвал недоверие дамы». Конец примечания. Страница 247. Я потянулся со всеми следом за нею, но застрял у высокой двери, давая другим войти и рассесться. Прислонясь к зеркально-черному косяку, я ждал. Кто-то спрашивал меня, что готовится, будут ли петь. Я сказал, что не знаю. Я еще бормотал свою ложь, а она уже пела. Я ее не видел». Я услышал одну из тех итальянских песенок, которые иностранцам кажутся подлинными именно в силу своей совершенной искусственности. Певшая в нее не верила, с трудом ее вытягивала как тяжесть. Об окончании я догадался по взорвавшимся впереди хлопкам. Мне было грустно и стыдно. Вокруг шевелились, вставали, и я решил уйти, едва кто-нибудь выйдет за дверь. И вдруг стало тихо. Настала тишина, которой никто не ждал. Она затягивалась, натягивалась, и вот ее рассек голос. «Абилона», — подумал я, «Абилона». Сейчас он был сильный и полный, но без тяжести, весь из одного куска, без швов, без надрыва. Песня была незнакомая, немецкая. Она пела с особенной простотой, как подчинялась неизбежности. Она пела «Ты...» о которой я плачу во сне на бедной постели, ты, чье имя уснуло во мне, как в колыбели, ты, что, припомнив меня в поздний час, не спишь, быть может. Не именуй это чудо, что нас всегда тревожит, пока мы живы. Коротенькая пауза и с сомнением. Ты на влюбленных взгляни, но не слушай, что скажут они, Слова их лживы. Опять тишина. Бог знает, кто ее установил. Зашелестели, толклись, извинялись, кашляли. Уже готовились все отменить в шуме, когда голос вдруг прорвался, решительный, сильный, настоятельный. «Ради тебя я один. Тебя запомнил одну я. Ты как прибой подступаешь, тихо волнуя, шумом и шелестом пен». Многих я обнимал, и многих утратил давно я. Ты рождаешься вновь, ты навечно со мною. Я не коснулся тебя, но взял тебя в плен. Этого не ждал никто. Все встали, склонясь под ее голосом. А в ней была к концу такая уверенность, словно она давно, годами, предвосхищала этот миг. Я раньше часто спрашивал себя, отчего Абилона не обратила на Бога калорий своих огромных чувств. Знаю, она старалась лишить свою любовь переходности. Но могло ли ее правдивое сердце не чуять, что Бог — лишь направление любви, не ее предмет? Примечание в странице 247. Песня Абилоны. Перевод г рад гауза Конец перемечания. Страница 248. Разве она не знала, что здесь можно не бояться взаимности? Не угадывала сдержанности в высоком возлюбленном, который нарочно оттягивает страсть, чтобы дать нам, медленным, выложить все свое сердце? Или она избегала Христа, боялась, что Он полюбив ее, задержит на полдороги. Не от оттого ли с такой неохотой думала она о Юлии Ревентлофф? Я почти в это верю, когда думаю, что любящие простые, подобно Метхильде, неистовые, подобно Терезе Авильской, израненные, подобно блаженной Розе Лимской, отдавались посредству Христа смирившиеся, но любимые. Ах, он помощник слабых, этим сильным оказывался не впрок. Там, где они не ждали уже ничего, кроме бесконечного пути, волнующим волнующем преддверии рая, встречается им сотворенный, балует уютным прибежищем и смущает мужским естеством. Мощная линза его сердца вновь собирает уже параллельные лучи их сердец и те, кого ангелы надеялись доставить, Целости к Богу воспламеняются в засухе своей страсти. Далее в скобках «Быть любимым значит сгорать, любить светить негасимой лампадой, любимость проходит, любовь длится». Скобки закрываются, примечание «звездочка» написано на полях рукописи, примечание «рильке», конец примечания. Но в той же мере возможно, что абелона последние годы загодя готовила свое сердце для незаметного и всечасного сообщения с Богом. Могу себе представить, что где-то лежат ее письма, внимательным самонаблюдением, напоминающие об Амалии Голицыной. Но если эти письма отсылались тому, кто годами был ей близок, как же должен он был страдать от ее перемены? Да и сама она, думаю, ничего она так не боялась, как таинственного перехода к инобытию, которому мы не верим, не замечая явственных предвестий и доказательств того, чего не принимает душа. Меня трудно уверить, будто история блудного сына не повесть о ком-то, кто не хотел быть любимым. Когда он был ребенком, все в доме любили его. Так он рос и не знал иного, и привык к их нежности, когда был ребенком». Но подростком он решил все переменить. Он не мог бы этого объяснить на словах, но день целый, где-то бродя, он не брал с собою даже собак от того, что и они его любили, от того, что в их глазах стояло внимание и участие, надежда и жалость, от того, что даже при них шагу не ступишь, не радуя и не печали. А он одного хотел, безразличие сердца и ранней ранью, в полях, Оно иной раз на него находило, да так, что он кидался бегом, чтобы не дать себе ни спуску, ни времени сделаться чем-то иным, но остаться всего-навсего легким мгновением, помогающим утру очнуться. Тайна еще не прожитой жизни распластывалась перед ним. Он невольно сворачивал с тропки и бежал напрямки, распростерши руки, будто захватывая побольше раздолья» а потом бросался на земь, возле какой-нибудь изгороди, и никто его не замечал. Примечание к странице 248. Метхильда фон Магдебург. Годы жизни с 1210 по 1282-83. Знак вопроса. Изложила свои мистические откровения в книге «Строящийся свет божества». Тереза Авильская. Годы жизни с 1515 по 1582. Католическая святая, автор религиозно-философских сочинений. известная ее книга «Покой и замка души». Роза Лимская. Исабель Флорес. Годы жизни с 1586 по 1617. перванская мистическая проповедница. Причислена к лику святых. Княгиня Амалия Голицына, годы жизни с 1748 по 1806, одна из образованнейших женщин своего времени, поддерживала дружеские отношения с Гёте. Конец примечания. Страница 249. «Он выстругивал флейту, пускал камешком в белку, наклонялся над жуком, переворачивая его». Все это ничуть не отдавало судьбой, и небо смотрело на него равнодушно, не выделяя среди природы. Потом наступал вечер, и приходили фантазии. Он был флибустьером и высаживался на тортугу, хоть никто его не волил Он осаждал компечи, завоевывал веракрус. Он бывал целой армией, полководцем на коне, кораблем в океане, чем угодно. А если хотелось пасть на колени, он тотчас оборачивался Деодатом Гозонским, побивал дракона и весь дрожа, постигал, что то подвиг гордости, не несмирения. Чем только он не бывал, и фантазия не истощалась, и всегда оставалось время на то, чтобы побыть попросту птичкой, неизвестно какой птичкой, и потом только он возвращался домой. «Бог ты мой, сколько всего надо было забыть и отбросить». Забыть совершенно, иначе прознают. Как не мешкой, как не оглядывайся, всегда, наконец, поднимался навстречу родной щепец. Первое окошечко сверху на него уставлялось пристально. Там кто-то стоял. Собаки, целый день сдерживавшие нетерпение, кидались к нему из кустов и тянули обратно в ими созданный образ. Дом довершал остальное. Едва он вступал в его запах, все тотчас решалось. Мелочи могли меняться. В целом он сразу делался тем, за кого его здесь принимали, тем, для кого из коротенького его прошлого и собственных своих устремлений они давно создали жизнь. Существо по общей мерке, которое день и ночь одолевают любовью, надеждами и опасениями, укоризнами и хвалой. С немыслимыми и предосторожностями всходит он на крыльцо Напрасно. Его уже ждут, и едва откроется дверь, все глаза повернутся к нему. Он остается во тьме. Хочет избегнуть расспросов. Не тут-то было. Его берут за руки и тянут к столу, и все, сколько их тут не есть, любопытно теснятся за лампой. Им хорошо, они остаются в тени. Он один уличен ярким светом в том, что имеет лицо. Что же делать? Остаться? лгать приблизительной жизнью, которую ему навязали, всем лицом стать похожим на них, рваться между хрупкой правдой своих желаний и грубым обманом, который ее же и отравляет, стараться не ранить родных, у которых слабое сердце, нет уйти, например, в день рождения, когда они хлопочут у столика и расставляют там глупые подарки, чтобы все снова уравнять и загладить уйти навсегда, и только много позже ему откроется, как истово хотел он тогда никого не любить, чтобы никого не ставить в страшное положение любимого. Годы спустя он поймет, но, как прочие наши намерения, и это окажется неосуществимым. Ведь он любил и опять любил в своей одинокости, всякий раз расточая всю душу и смертельно боясь за свободу другого. Долгое время прошло, пока он научился пронизывать лучами своих чувств любимый предмет, не подпаляя его. И он устал от восторга за все более прозрачными чертами возлюбленной, узнавая дали, которой она открывала его ненасытной жажде. Примечание к странице 249. Деодат Гозонский, средневековый рыцарь, наказанный за то, что Убил дракона вопреки запрету. Конец примечания. Страница 250. Как он плакал ночами, как хотел, чтобы те же лучи пронизали его самого. Ведь отдающееся любимое вовсе еще не любящая. Безутешные, горькие ночи, когда расточаемые дары ему возвращались скупо, отягченные бесполезностью. Как он понимал трубадуров, которые больше всего боялись, что мольбы их будут услышаны. Все унаследованное и приумноженное богатство он стал отдавать, чтобы этого избегнуть. Он оскорблял грубой платой тех, кто, он боялся, мог ответить ему на любовь. Он утратил надежду встретить любящую, которая проникнет в него. Даже в то время, когда его осаждала нужда, когда его Облюбовали беды, когда тело с сотнями язв смотрело на черноту испытаний, когда он содрогался при виде помоев, куда толкали его от того, что там ему место, даже тогда больше всего ужасало его, что ему могут ответить, что эта тьма в сравнении с печалью объятий, в которых гибнет все, когда просыпаешься, помня, что будущего нет, когда у тебя отнято право на опасность когда приходится клясться тысячу раз, что ты не умрешь. Быть может, упрямство злой памяти, не желавшее сдаваться, и удерживало в нем жизнь среди всей этой нечистоты. Наконец он был вновь обретён и только тогда, в пастушеские годы, прошлое его унилось. Кто опишет, что выпало ему на долю? У какого поэта достанет дара согласить те длинные дни с быстротечностью жизни? Какому искусству под силу начертать тонкий контур в плаще на высокой необъятности тех ночей? В то время он начал чувствовать себя ничьим и всеобщим, как больной, не решающийся выздоравливать. Он ничего не любил, он любил быть. Тупая привязанность овец не тяготила его как свет, просеянный сквозь облака, она тихо его обволакивала и бледно сияла в лугах. Следуя за ними безвинной тропой их голода, он молча шел по пажетям мира. Его видели в Акрополе, и, быть может, он долго был пастухом в Бо, и видел, как окаменелое время придавило высокий рот тройками и семерками, тщетно противоборствовавшийся, шестнадцати лучам своей звезды, но не лучше ли вообразить его в оранже подле рустической триумфальной арки? Или в кишащей душами тени елисейских полей, где, стоя среди гробов, разверстых, как в судный день, он следит глазами за стрекозой? Все равно я вижу не просто его, я вижу его судьбу, его вступление в долгую любовь к Богу, тихий бесцельный труд. Опять его, решившего впредь вечно сдерживаться, одолело сердце, упрямо не желавшее быть другим. И на этот раз он надеялся на отклик. Душа, за долгие дни одиночества, научившаяся угадывать и не ошибаться, твердила ему, что тот, кого теперь он избрал, умеет любить проникающей, высветляющей любовью. Но покуда он мечтал, чтобы его полюбили так совершенно, Чувствуя его, знакомому с Далями, открывалась бесконечная дальность Бога. Примечание к странице 250. Бо – древний разрушенный город недалеко от Арля. Тщетно противоборствовал 16 лучам своей звезды. На гербе древнего рода дебо изображена Вифлеемская звезда о 16 лучах. Считая число 16 несчастливым, они заменяли число лучей на 3 и 7. Елисейские поля, кладбище возле Арля с открытыми саркофагами. Конец примечания. Страница 251. Были ночи, когда ему хотелось броситься к нему сквозь пространство. Часы озарений, когда казалось... Стоит ринуться в землю, и он увлечет ее бурлящим потоком сердца. Он словно слышал прекрасный язык и судорожно принимался слагать на нем стихи. И обнаруживал с горечью, как язык этот труден. Не хотелось верить, что долгая жизнь должна уйти на то, чтобы складывать глупые фразы бессмысленных упражнений. Он кидался в ученье, как бегун кидается в запуски. Но непроницаемость изучаемого заставляла замедлить шаг. Не было ничего унизительней этого ученичества. Он нашел философский камень, а его заставляли чудесно изготовляемое золото счастья непрестанно вновь превращать в тяжкий свинец терпенья. Он, одолевший пространство, как червяк, ползал по узким ходам без направления и выхода. С таким трудом и печалью он учился любить, а ему доказывали, как мелки и ничтожны были все любови, которые он сочинял до сих пор, как любовь ни на что не годна, покуда ее не сделаешь деятельной. В эти годы в нем совершалась важная перемена. Он почти забыл о Боге за тяжким трудом приближения к нему, и, кажется, ему от него было уже нужно одно — терпение, с каким он поддерживает душу. Непредвиденности судьбы, которым так тянет людей, давным-давно ему сделались чужды, теперь же даже радость и боль для него утратили пряный привкус и стали попросту пищей. Из его корней пробился упрямый, вечно зеленый росток плодоносной радости. Он занялся заточенной в нем жизнью, стараясь ничего не упустить, ведь во всем пребывала и пребывала любовь. Он набрался духу наверстать то, чего не осуществил» что проскочил, переждал когда-то. Больше всего он думал о детстве, которое, чем спокойнее он рассуждал, представлялось ему незаконченней. Воспоминания были смутны, как предвосхищения, и, не закрепляясь в прошлом, соскальзывали в будущее. И для того, чтобы снова и по-настоящему все принять, он, отчужденный, вернулся домой. Мы не знаем, остался ли он, знаем только, что он вернулся. «На этом месте рассказчики пытаются нам напомнить про дом, каким он был тогда. Прошло ведь немного времени, легко сосчитать. Все в доме могут сказать, сколько. Собаки состарились, но еще живы. Упоминается, что одна собака завыла. Отброшены все дневные заботы». Из окон высовываются лица, постаревшие, повзрослевшие лица, трогательно похожие, и на одном лице, совсем старом лице, вдруг бледно пробивается узнавание. Узнавание? Только ли оно? Прощение? Какое прощенье? Любовь. Господи Боже, любовь. Он узнанный, он, поглощенный своими раздумьями, про нее и забыл. Легко понять, почему из всего, что происходило потом нам передают лишь одно — жест, жест, какого еще не видывали, заклинающий жест, с каким он кидается к их ногам, моля, чтобы его не любили. Испуганные, растерянные, они поднимают его. Страница 252. По-своему объясняют его порыв, прощают. Какое верно было для него облегчение, что его не поняли, несмотря на отчаянную однозначность этого жеста. Быть может, он даже остался, ведь ото дня ко дню ему становилось ясней, что любовь, которая была для них так важна, на которую они втайне подбивали друг друга, обращалась вовсе не на него. Его верно забавляли их потуги, и было очевидно, как мало они о нем думают». Что знали они о нем? Его стало бесконечно трудно любить. Он чувствовал, что это под силу лишь одному. Но он пока не хотел. Конец записок.